облетит молва когда-то с плавностью блаженной как ясновидящие все поднимемся и в путь священный по первой утренней заре 30 января 1923 года